Глава восьмая. Дом. После зарядки и завтрака я поняла, что мне себя просто нечем занять. Обычно я не любила сидеть на одном месте, а тут просто нет выхода. Изначально собиралась одеться и устроить осмотр, если не города, то хотя бы дома, в котором живу. Но, выглянув в окно, увидела во дворе Марку, о чем то разговаривавшего с Люцией, и желание выходить из комнаты резко пропало. Мне просто стыдно показываться ему на глаза после всего того, что услышала о себе. Не хочу видеть его презрительного взгляда. На самом деле я никогда не отличалась особой рефлексией, но тут ее приступ со мной все таки случился. Всему виной то, что этот Марко Ищейка, просто до мурашек поразил меня как мужчина. Поэтому очень сложно снова предстать перед ним той, о которой он думает с брезгливостью. Я лучше в комнате посижу, пока он не уедет в этот самый Рэм за разводом. Вот дура Анна. Такой шикарный персонаж рядом, а ей гулянки и пьянки интереснее были. Видать, совсем мозгов у девки не имелось. Ну и что, что Марка — разжалованный барон? Но ведь явно не бедствуют и на хорошем счету у местного общества, раз власти с ним контракты заключают, да и в другие страны на работу зовут. К тому же, судя по драгоценностям жены, совсем не жмот». Есть много чего приятного, что я поняла о нем во время нашего непростого разговора и сопоставив некоторые факты в доме. Вот та же Люция. Как она со мной общается? Через губу, хотя и бывают небольшие проблески сострадания. А во дворе, увидев Марка, расцвела, словно не служанка, а бабушка, после долгой разлуки, встречающая любимого внука. Столько тепла было в ее взгляде, что мне даже завидно стало». Поразило, что после всех выкрутасов Анны муж не просто собирается выгнать, а хочет обеспечить деньгами. Тут, конечно, все не так однозначно. Говорить, наобещать с три короба можно чего угодно, а потом передумать. Но мне почему-то кажется, что Марка поступит благородно. Человек, променявший титул на любовь, явно не лишен определенного романтизма, хотя по нему и не скажешь. Такие мужчины, как правило, редко отрекаются от своих слов. Есть, конечно, обыкновенные романтические слюнтяи, больше напоминающие тряпку, чем мужика. Вот они легко меняют свои решения при любой незначительной трудности, оправдывая собственное предательство высокодуховными мотивами. Но исчейку слабаком явно не назовешь. Наверное, все-таки буду верить в свое светлое финансовое будущее. Так, что-то слишком много восхищения в моих мыслях о почти бывшем не моем муже. Нужно обращать внимание не на них, а на то, с какой стороны от ищейки могут прилететь дополнительные неприятности. И чего мы тут можем попытаться нехорошего раскопать? Во-первых, сама Анна. Допустим, влюбился в нее без памяти, то да сё, но потом он словно стал подкаблучником с ней. У меня был уже один такой Славик. Различия между этими двумя мужчинами разительные, только все равно настораживают». Да и сама Анна не слепая, чтобы искать приключения на стороне при идеальном муже. Значит, не такой уж Марко и идеальный. Что, основываясь на прошлом следовательском опыте, можно предположить? Прежде всего, насилие. Когда человек вроде бы и неплохой, но подвержен вспышкам неконтролируемой агрессии. Такого не любить, а бояться будешь, ожидая, что может сорваться и из милого котика в одно мгновение превратиться в бешеного тигра. Чего еще? Элементарную мужскую слабость в одном месте. Конечно, по возрасту вряд ли такое возможно. Ну а вдруг заболел серьезно Или так стресс после потери титула подействовал? Да много причин накопать можно. Вот и искала темпераментная Анна разрядки на стороне. Подумав про такой вариант, сама себе мысленно покрутила пальцем у виска. Если кто-то тут и больной, то это явно я, потому что уже представляю Марка не совсем одетым. Никогда раньше после первой же встречи с красавцами со мной подобного не происходило. Тем более после такой короткой встречи, на которой с навозом смешали и с компостом развели. Всегда думала о мужчинах в эротическом ключе лишь при возникновении определенных чувств. А тут... Стук в дверь заставил вздрогнуть. Промычав нечто вроде «войдите», я улеглась в кровать и накрылась одеялом. Не хочется перед посторонними светить своей полупрозрачной ночнушкой. Марка он вошел вместе с люцией и равнодушно посмотрев на меня заговорил мне доложили что ты проснулась я сейчас с дина отбываю по делам на несколько дней на это время в доме старшей остается люция ее приказы и распоряжения воспринимать как мои все понятно угу прекрасно надеюсь что проблем не будет помни о том что от твоего поведения зависит твое же благополучие в дальнейшем угу Развернувшись, шейка вышел вместе с Люцией, оставив меня снова наедине со своими мыслями. Уф. 30 секунд рядом с Марко показались мне еще тем испытанием. И это дурацкое «Угу!» Какой же непотребный идиотка я выгляжу в глазах мужчины. Но вернемся к происходящему. Значит, Марка уезжает, и можно смело отправляться на экскурсию. Одной, правда, не собраться, так как не могу нормально привести себя в порядок и надеть платье. У меня их около дюжины, но все со шнуровками. Как же хорошо жила раньше. Помылась под контрастным душем, просушила волосы феном и влезла в форму следователя или простые джинсики. А теперь изо всякой мелочи целый ритуал устраивай. Приняв свое тяжелое положение как данность, вздохнула и стала ожидать, когда Люция снова соизволит посетить меня. Та не заставила долго ждать, через полчаса зайдя и сурово объявив, что хозяин покинул дом. Я же с помощью пантомимы и междометий объяснила, чего хочу. Процесс одевания повторился, с той лишь разницей, что не стала надевать украшения. Собравшись, начала с осмотра дома, суя свой нос везде, куда его можно сунуть. Второй этаж. Рядом с моей комнатой находится еще одна, намного беднее и меньше размерами. Но чистенькая и уютненько. Явно принадлежит женщине. Это, как понимаю, обиталище Люции. Теперь понятно, почему она так быстро появилась в коридоре, когда я искала туалет. Следующая комната повторяет первую во многом, но явно не женская. Я несколько раз видела мужчину лет 45, пяти, Дина, слугу Марка. Значит, господа и слуги живут на одном этаже. Просто коммуналка какая-то. А вот покои и щейки рассмотреть не удалось. Две двери были заперты. Одна из них ведет в кабинет, и там я уже была вчера. А вот другая, скорее всего, уже личные покои и Больше ничего интересного нет, поэтому спустилась по лестнице на первый этаж и сразу же попала в большую гостиную, посреди которой красовался огромный обеденный стол и несколько стульев, приставленных к нему. Тут тоже есть камин. На его полке стоят массивные бронзовые часы. Дорогая штука для этого времени должна быть. Тем более это не просто часы, а целое произведение искусства, выполненное в виде парочки ангелочков с двух сторон, поддерживающих циферблат почему-то всего с одной стрелкой. На стенах висят несколько картин. Они на меня не произвели особого впечатления. Среднестатистическая мазня с пейзажами. Больше понравились огромные окна, дающие много солнечного света и ощущение пространства. Выйдя на улицу, увидела еще одну дверь в дом — Оказалось, что за ней кладовка с припасами и широкий спуск в погреб. Но в него залезть не успела. Тут же за моей спиной нарисовалась Люция. «Так и знала, что вы прямиком к винным бочкам направитесь!» — гневно воскликнула она. «Хозяин запретил вас сюда впускать!» не В очередной раз, проклиная свою бессловесность, начала оправдываться я. Потом постучала пальцем по макушке, развела руки и грустно добавила, мотая головой из стороны в сторону. Б. -не -а. Подождите, госпожа Анна. Вы чего мне сказать хотите, что и память вместе с речью отшибла? Догадалась прозорливая служанка. «Угу, угу так не к данному печальному факту, радостно закивала я. Беда, однако, а это все за дела ваши. Будь вы приличной женой, то Господь бы не послал кару такую. А теперь что с вами делать? Я лишь самым удрученным видом пожала плечами. Люцина какое-то время задумалась. Потом, приняв решение, произнесла. «Госпожа Анна, между нами никакой любви нет, но не по-божески будет оставлять в беде больного человека. Так что давайте я все вам заново покажу и расскажу. Но вот на улицу не выпущу. Хоть умоляйте, хоть деритесь. Барена — город большой, и со своей памятью дырявой в нем быстро заблудитесь. А спросить дорогу и не сможете. Господин Ищейка, конечно, разыщет». «Но только по приезде домой. До этого времени бед не оберетесь Договорились?» «Угу». Приложив руки к сердцу, я благодарно кивнула и неожиданно добавила. «Спасибо», — сказала и сама очумела. «Почти настоящее спасибо» — произнесла. Слово само всплыло в моей голове по частям. Каждая из них с небольшой задержкой, но появилась. «Значит... значит, речь должна вернуться в ближайшие дни». Не помня себя от радости, подскочила к Люции, обняла и расцеловала ее в обе щеки, повторяя все лучше и лучше с каждым разом. «Спасиб, спасиб, спасибо! Спасибо! Спасибо! От такого неожиданного проявления чувств служанка отпрыгнула в сторону и произнесла: Точно шибанутая! Но хоть не кидаетесь вещами всякими и не орете, как обычно. Спасибо! Да поняла я уже, поняла. Пойдемте, госпожа Анна, двор покажу. Только вы ко мне близко не подходите пока. Чего-то боязно. Сейчас обнимайтесь, а потом и придушить можете. Пойми вас, теперешнюю. Спасибо. Еще раз с удовольствием сказала, я смакую каждую буковку, а потом, слегка приподняв подол платья, чуть ли не бегом выскочила во двор. Господи, как же хорошо. Как же, оказывается, иногда мало нужно для счастья. Просто чтобы тебя понимали, чтобы слышали твои мысли. Лед тронулся. И это ведь только начало.